Но с тем, однако, что досточтимый муж сей под страхом Херима обяжется предпречистым и праведным Кагалам ни под каким видом, ни прямо, ни косвенно, ни полностью, ни же малейшей долей не помогать означенной девице Тамаре ни из своих, ни из отнимаемых у нее по закону средств. Во все дни живота ее пока не возвратится в еврейство. «Рабби Соломон, принимаете ли на себя такое обязательство?» «Принимаю», – тихо промолвил старик упавшим голосом. «В таком случае приглашаю вас к договору». Афбейс Дин и Бен Давид протянули друг другу через стол свои правые руки и энергично пожали их. «Аминь», – единодушно скрепило этот акт все собрание. Да будет же лист ваш зелен, пожелал Соломону председатель с поклоном, и все остальные члены также поклонились ему и пожелали всякого благополучия. А главное, как только удастся выкропить Тамару из кешетера, немедленно же отдать её замуж за доброго, богобоязненного еврея, так даде и всем её глупостям конец. В заключение же продолжал председатель Совет постановляет ещё следующее. Для скорейшего устранения постигших нас смуты и горести обвести белой ниткой синагогу и еврейское кладбище. Исучив из сучьев из неё фитиль, нарезать его и вставить в восковые свечи, которые будут зажигаться в синагоге во время молитвы. При совершении сего испытанного верного средства каждому предоставляется сделать Доброходное пожертвование. На основании притчи Соломона: милостыня спасает от смерти. Аминь, ответило собрание. Ещё одну минуту остановила в бездин нетерпеливых членов, готовых уже встать из-за стола и лететь поскорей домой, где их давно ожидали вкусные кугли, щупаки и цемисы. Рабасай, одну минуту терпения. Да предстанет пред пречистой кагальный стол гимназист Айзик Шацкер. Шамеши тотчас же ввели и поставили Айзика на надлежащее место. Сын мой, милостиво обратился к нему председатель. Пречистое собрание единогласно признаёт, что ты в настоящем деле от начала и до конца ввёл себя, как подобает истинно доброму и честному еврею. А по сему в пример прочим благосклонно жалует тебя званием Илуя. Взыгравший от радости Айзик бросился почтительно целовать полутолеса и руку Авбездина. О, теперь карьера его, можно сказать, обеспечена. Теперь он знает, что далеко пойдёт во Израиле. Такое лестное отличие, да еще данное самим советом Кагала, выпадает на долю немногих. Соломон бен Давид тоже с видом благосклонности погладил по голове своего приемыша, и Айзек облобызал также и его руку. До нынешнего дня старик и не подозревал, что в его семье обретается такая будущая краса Израиля, на которую он и внимания-то мало обращал, давая этому бедному родственнику приют и образование лишь ради богоугодного дела. Члены между тем столпились у столика Шамеш Гакагала для подписи протокола нынешнего заседания по известной формуле, которая гласила, что для полного скрепления с начала и до конца всего изложенного, а также дабы все оно сохранилось до скорейшего пришествия нашего праведного, остовопводителя мессии до да ускорится оно в наши дни мы роши тубы и коры города ныне подписываемся пером железным и пером свинцовым твёрдо и навеки первым подписывался ав бездин с необходимым прибавлением к своему имени условного эпитета смиренный За ним остальные, но уже без эпитетов. А в заключение Шамеш Гакагал скрепил и удостоверил собственноручную подпись «Славного и великого Раввина, государя нашего Баруха, сына великого Раввина и оселя Натансона». «Итак, мы покончили», – провозгласил председатель. Принесём же теперь молитву об искоренении христианства, как нельзя более подобающую нам в настоящих прискорбных обстоятельствах. И обратясь лицом к Орнгакадешу, Авбездин воздел свои руки в горе и вдохновенным голосом громко стал читать наизусть молитву. Слава тебе, Боже, сокрушающему врагов и покоряющему нечестивых, клеветникам Да не будет надежды, и да сгинут вмиг все минем. Да искоренятся сейчас все враги народа Твоего. Искорени, сокруши и истреби мгновенно в наши дни всех смутителей. Слава Тебе, Боже, сокрушающему врагов и покоряющему нечестивых. Аминь, откликнулся весь Кагал, и затем собрание объявлено закрытым.